Десять тысяч лет, тысяча осеней. Нам сообщили, что императорская процессия прибудет утром, поэтому все дамы поднялись еще до рассвета, чтобы привести себя в порядок. Поскольку подобные церемонии никогда не начинаются вовремя, мы с Косьосьо решили, что успеем заменить свои довольно-таки заурядные веера более нарядными. Мы все еще дожидались, когда принесут новые веера, когда до нас внезапно донесся барабанный бой. Вынужденные довольствоваться тем, что есть, мы поспешили в главный покой в не слишком достойном виде и оказались не единственными, кто был застигнут врасплох, ибо в ту же минуту из восточного флигеля высыпало множество дам. В западном флигеле. Не поднимая шума, уже скромно устроилась Кэнси, младшая сестра императрицы со своей свитой. Разумеется, ей приходилось соблюдать осмотрительность, ведь в том же флигеле разместились и несколько высокопоставленных сановников. Лучи утреннего солнца посверкивали на лодках, изготовленных специально для музыкантов. Но судно для исполнителей китайской музыки украшала голова дракона, повелителя волн, а лодку для исполнителей корейской музыки, позолоченная резная птица гекки, владычица ветра, величаво скользя по водной глади эти сказочные существа казались живыми. барабанный бой, который мы слышали, тоже раздался с воды. Он был приурочен к прибытию императора. Паланкин с государем пронесли через южные ворота. Дойдя до лестницы, слуги подняли тяжелые носилки на плечи, встали на колени и водрузили сооружение себе на спины. Чтобы император мог сойти прямо на галерею. Само собой, в обычный день простолюдинов не подпустили бы к южной лестнице. Но пока сагбенные носильщики сидели на лестнице, я видела, что им приходится очень несладко. Мне пришло в голову, что мы не столь уж сильно от них отличаемся. Даже те из нас, кто близок с императорскими особами, также не свободны, как эти жалкие бедолаги. Как тяжела жизнь, пробормотала я. Косьосьё дернула меня за рукав. «Тише, слушайте музыку!» — прошептала она. Музыка, доносившаяся с двух лодок, и впрямь была восхитительна. рокот барабанов ощущался всем телом, а высокие ноты духовых повисали в воздухе золотистой дымкой. Император Итидзё с большим достоинством вышел из полонкина и направился к трону, установленному в восточном конце галереи. Штора, отгораживающая придворных дам, с одной стороны была приподнята для прохода прислужниц, несших императорский меч и драгоценные украшения, которые повсюду сопровождают императора, куда бы он ни направился. Мой заклятый враг Саймон Нонайси, та, что некогда прозвала меня госпожой Анналы, несла на подушке священный меч а Бен Нонайси — ларец со священным ожерельем. Их одеяния и пояса колыхались и развивались, так что они напоминали райских танцовщиц или фигуры с китайской картины. Бен Нонайси явно смущалась и волновалась, что меня удивило. Усайемон Нонайси. Лицо, по крайней мере та его часть, которая виднелась из-за веера, было красивее, но Бенно Найси, безусловно, отличалась большей изысканностью. Она облачилась в двухслойный лилово-алый наряд с сине-зеленым шлейфом с темным подолом, постепенно светлеющим кверху, и поясом в зелено-фиолетовую клетку поручение вести учет всех подробностей, данные мне регентом, обострило мое внимание к подобным мелочам. Сидя за шторой, я рассмотрела всех дам, надевших свои лучшие наряды. Обычно с первого взгляда можно распознать тех, кто не слишком придирчиво относится к внешнему виду. Но в этот день каждая дама постаралась предстать во всем блеске. Те, кому дозволялись запретные цвета и ткани, выбрали обычные китайские накидки цвета зеленого чая или алые, а также шелковые шлейфы с набивными узорами. Под ними у большинства были верхние платья из гладкого темно-бордового шелка на алой подкладке, за исключением мумы, которая, желая отличаться от остальных, надела лиловые. Из-под верхнего платья выглядывали многослойные нижние, расцветкой напоминающие осеннюю листву, шафрановые, охряные и пурпурные на тёмно-красной подкладке и жёлтые на зелёной. Как и на других дамах постарше, которым не разрешалось носить запретные ткани, На мне была тёмно-красная китайская накидка из гладкого шёлка с пятислойными обшлагами из комки. Я также надела нижние платья из гладкого шёлка белого на тёмно-бордовой подкладке. Молодые же дамы щеголяли обшлагами самых разных, в том числе весьма броских сочетаний. Например, наружными белыми с внутренними бордовыми и жёлто-зелёными или же белыми на бледно-зелёной подкладке, отделанными белой прокладкой от светло-розовых, переходящих в тёмно-красные. Заметила я и несколько разукрашенных вееров весьма необычного вида. Надо добавить, что в целом дамы напоминали красочную сцену из свитка с картинками. Все выглядели великолепно, разница ощущалась лишь в прическах. У дам постарше шевелюры уже начинали редеть, у молодых же пока оставались пышными. Хотя нашлось и несколько исключений, как не жаль обижать жидковолосых девиц. Настоящее чудо являло собой Ринси, ей было уже за сорок, но волосы у нее по-прежнему были такие же блестящие и черные, как у ее дочерей. Я, помнится, не удержалась от мысли, что злоба — прекрасный эликсир для сохранения молодости. К тому же волосы, пожалуй, не лучшие свидетельства утонченности. По-моему, довольно одного взгляда на ту часть лица, которая видна из-за веера, чтобы понять, действительно ли женщине присуща изысканность. Боюсь, среди придворных дам императрицы выделялись лишь немногие. Пять женщин из дворца, представленных к императрице Сьоси, вышли из-за приподнятой шторы, чтобы прислуживать во время императорской трапезы. Волосы они собрали в пучок и тоже напоминали небесных дев. Посте не слишком благосклонных. На Дзидзи была китайская накидка из гладкого шёлка оттенка зелёного чая и белые платья на зелёно-голубом подбое. На тику Тикудзен такая же накидка поверх белых платьев на густо красном подбое. Шлейфы обеих украшали набивные серебряные узоры. Подавала на стол Татибана но-санми но я не смогла как следует разглядеть её из-за опорного столба, закрывавшего мне обзор. Волосы у неё тоже были убраны наверх, и на ней, по-моему, была зелёная накидка поверх жёлтого верхнего платья на синей-зелёной подкладке. Разве не смехотворно, насколько глубоко врезаются в память заурядные подробности знаменательных событий? Когда пришло время представить малютку принца-государю, Митинага сам вынес его и передал на руки Итидзё. Младенец пискнул, и этот звук услышали все, потому что в главном покое в этот момент царила полная тишина. Затем вперёд выступила Сайсьё с императорским мечом в руках. Это был знак официального признания ребёнка императором. Все взгляды устремились на неё. Это и было мгновение, которого все ждали. И как быстро оно миновало. Кормилица поспешила забрать ребёнка и вернуть его в покое Ринси, в западной части дворца. Сайсьё присоединилась к нам. Она раскраснелась от возбуждения Её тонкие черты ещё сильнее заострились. «Всё было так торжественно, я страшно волновалась», — призналась она. Я не могла и вообразить, каково предстать перед взорами стольких влиятельных людей. Но, полагаю, с опытом можно приспособиться ко всему. Асайсьё не была совсем уж не неискушённой. Мы жили во дворце Ринси с минувшего лета и я не видела императора несколько месяцев, зная как государь привязан к своим детям, я невольно пожалела его, увидев с младенцем на руках. Когда императрицей была тейси, его величеству пришлось дожидаться почти год прежде чем он смог увидеть своего первенца принца отцу ясу. Жизнь монархов опутана столькими условностями, что их личные желания зачастую не принимаются в расчёт. Вероятно, держа на руках новорождённое дитя, Ити Дзё испытывал довольно противоречивые чувства. Надежда на то, что его любимчик Ацу Ясу когда-нибудь станет наследником, таяла на глазах. Жаль, что мой отец не смог слышать музыку и видеть танцы, которые исполнялись в тот день. Я и сама пропустила корейские номера и смогла увидеть только китайские. Под знаменитое произведение «Десять тысяч лет» малютка заплакал, а правый министр воскликнул «Слышите, он подпевает», а Кинто вместе с несколькими друзьями тут же начал декламировать китайское стихотворение «Десять тысяч лет, тысяча осеней». «Будь здесь отец», — подумала я, — «он непременно превзошел бы всех поэтов». То был поистине знаменательнейший момент торжества. Сам Митинага, тронутый до слез, воскликнул. «После нынешнего дня я не представляю, как меня могли впечатлять предыдущие визиты императора. Этот, несомненно, превосходит все остальные». По крайней мере, у регента хватало здравомыслия признать, что ему необычайно везет. В конце, когда лодки уже огибали островки и удалялись с глаз, музыканты грянули бодрую, великую радость. Звуки флейт и барабанов, смешиваясь с шумом ветра в соснах, постепенно затихали вдали, создавая неземное впечатление. Ветерок колебал гладь пруда, в который плавно вливались струи прозрачного и чистого ручья. Похолодало. На государе было лишь два нижних платья. Дзидзю, одна из придворных дам, очевидно и сама замерзшая, стала беспокоиться о нем. Мы сидели чуть поодаль, и, слыши ее заботливое кудахтанье, едва удерживались от смеха. Сидевшая с нами Тикудзен, спутница Дзидзю, принялась вспоминать былые дни, когда дворец Цути Микадо посещала вдовствующая императрица сэнси «Вот были времена», — вздыхала она, перечисляя имена людей, давно ушедших из жизни. В подобный день упоминания о покойниках не предвещали ничего хорошего, и несколько дам, переглянувшись, отсели в другой угол отгороженной части галереи, чтобы не пришлось поддакивать расчувствовавшийся Тику-дзен. Казалось, если хоть немного ее поощрить, она немедленно ударится в слезы. Когда наступил вечер, Митинага направился в западный флигель, чтобы объявить о повышениях. Государь, присоединившись к нему, запросил список предполагаемых назначений и утвердил их одно за другим. На этом официальные церемонии завершились, и Итидзё получил возможность войти под полог к Сьоси и, наконец, проведать супругу. Они пробыли вместе меньше часа, после чего подали паланкин, и императору пришлось отбыть. С его отъездом Все облегченно вздохнули, повеселели и принялись накачиваться хмельным. Я и сама засиделась допоздна, болтая с Айсио. На следующий день после визита императора я проспала и пропустила государева гонца. Он прибыл очень рано, еще до того, как рассеялся утренний туман. К тому времени, когда мы с Айсио поднялись во дворце уже готовились к торжественному обрезанию волос маленького принца которые откладывали до его первого свидания с отцом однако мы не принимали участие в церемонии а потому провели день отдыхая в своих покоях со ожидала когда объявят о назначениях на должности прислужниц новорожденного принца поскольку надеялась что её младшую сестру произведут в придворные дамы. Увы, мою приятельницу постигло разочарование. Из-за скопления сановных гостей убранство в покоях её величества оскудело. Теперь же, когда жизнь вошла в привычное русло, прекрасные лаковые сундуки и переносные занавесы вернули обратно. И в комнатах вновь и воцарилась роскошь. По утрам с первым светом являлась Ринси, которая возилась и ворковала с младенцем, как всякая любящая бабушка. Со всеми дамами императрицы, включая меня, она держалась любезно. Однажды вечером, когда луна светила особенно ярко, я услыхала в дальнем конце нашего коридора шаги выяснилось, что это Санэ Нари, помощник управляющего делами двора Ее Величества. Я догадалась, что он искал кого-нибудь из придворных, чтобы через них выразить благодарность императрице за свое недавнее повышение, но никого не нашел. А поскольку пол под боковой дверью оказался мокрым, туда выплеснули воду после купания младенца. Мужчина направился в нашу сторону. Санэ Нари иногда посылал мне стихи, на которые я раньше отвечала. Он был не столь уж плох для дворцового чиновника. Однако мне не хотелось, чтобы наши отношения заходили дальше. «Есть тут кто?» — подал голос Санэ Нари. Затем он прошел в следующую комнату, где находилась я, и приоткрыл верхнюю половину решетки которую забыли запереть. «Есть кто?» — повторил он, но я не ответила. В эту минуту к нему присоединился его начальник — Тадо Нобу. Я решила, что с моей стороны невежливо молчать и дальше. И, наконец, отозвалась, пробормотав нечто невнятное. Оба они, кажется, обрадовались даже столь уклончивому ответу. «Вы обходите вниманием меня, но откликаетесь на зов управляющего», удручённо заметил Сан-Энари. «Полагаю, это естественно, хоть и очень дурно. К чему здесь соблюдать условности?» И он стал напевать народную песенку. «Сегодня такой особенный день, особенный день. Всё, что раньше было, с ним не сравнить». «Была глубокая ночь» и весь сад заливал лунный свет. Хотя я подозревала, что мужчины пьяны, голос Саны Нари показался мне на удивление красивым. «Отворите же нижнюю решетку», — настаивали оба, и я почти поддалась искушению. В другое время и в другом месте я бы... Однако утром мне было бы стыдно вспоминать, что я позволила высокородным господам всякие вольности будь я помоложе столь безрассудное поведение простилось бы мне за неопытностью но теперь я находилась не в том положении чтобы давать повод к сплетням поэтому я отказалась выполнить просьбу почти ожидая что они начнут меня уговаривать однако сановники сдались и побрели прочь на следующее утро Я отправила Саны Нари это стихотворение, просто чтобы посмотреть, как он ответит. Яркая луна исчезла с небосклона, прождала ее напрасно всю ночь в кромешной тьме. Ответ пришел быстро. Как только вышла из-за горы луна, ее внезапно затянула тучами, желание угасло и светило скрылось. Какое счастье, что я не поощряла саны нари Сколько женщин поддаются минутной сердечной слабости только за тем, чтобы впоследствии обнаружить, как первая же тучка гасит назойливый свет луны.